Направляясь в столовую, Нелли услышала странный звук. Он походил на тот, какой можно услышать, стоя на перроне при приближении поезда. Рядом с синей горкой не было железной дороги. Из-за угла, тяжело дыша, вынурнул Рома. «Ой, что творится на улице?» — бросил он на ходу. «Надо срочно пациентов в здание загонять!» Подскочив к окну, Нелли выглянула наружу. Мертвая тишина, поразившая ее утром, постепенно сменялась настоящим светопредставлением. Небо затянули тучи, сизо чёрные и плотные, словно пуховое одеяло. Ни единого просвета не видать. Казалось, можно дотронуться до них рукой и оставить вмятину. Так низко они висели. Никогда в жизни Неля не видела ничего подобного, тем более зимой. Отсюда она видела темную аллею. Толстые вековые деревья трещали, а молодая поросль так и гнулась к низу, едва не подметая ветками землю. «Господи, да что же это такое?» — пробормотала она. «Ой, Нелли Аркадьевна, ужас, да?» Обернувшись, она увидела стоящую в нескольких шагах позади Анюту. На лице девушки она прочла священный ужас перед разгулом стихии. «И не говори», — пробормотала Нелли, Почувствовав себя более комфортно в присутствии еще одного человека. «Я сейчас проходила мимо буйного отделения», — понизив голос почти до шепота, сказала медсестра. «И там явно что-то происходит. Вы же знаете, больные прямо-таки чуют беду». Помимо склонности к обычным весенне-осенним обострениям, большинство душевнобольных действительно обладают удивительной чувствительностью к изменениям в природе как кошки и собаки при приближении землетрясений, как бизоны перед засухой. Они будто кожи ощущают надвигающуюся опасность. И это грозит опасностью тем, кто находится поблизости. «Кто сейчас снаружи?» — быстро спросила Неля. «Много кто», — ответила девушка. «Я видела, как древлен шел в сторону оранжереи. Почему ты его не вернула?» «Я кликнула, но он словно меня не слышал», — жалобно ответила Анюта. «К тому же еще двадцать минут назад все было не так страшно. Я за ним», — пробормотала Неля и кинулась к лестнице. Вернувшись в кабинет, она сорвала с вешалки пуховик и в несколько шагов, преодолев три лестничных пролета, распахнула дверь. Но выбежав наружу, Неля ничего не увидела из-за ослепительно-белой стены снега. Он с бешеной скоростью вихрился, образуя воздушные воронки. В уши ей ворвался громкий гул, и она не сразу поняла, что это вой ветра. Просто конец света. Пронеслось у Нелли в голове. «Нелли Аркадьевна, вернитесь!» — услышала она отчаянный крик Анюты. Видимо, девушка стояла в дверях, но снег скрывал силуэт медсестры. Перекрикивая вой ветра, Нелли ответила на пределе голосовых связок. «Надо вернуть древлина!» Ее последние слова потонули в оглушительном гуле. Наля надеялась, что двигается в правильном направлении. В течение месяца, исходив территорию вдоль и поперёк, она нашла бы оранжерею и с закрытыми глазами. Но сейчас, сгибаясь под порывами ветра, она постепенно теряла эту уверенность. К счастью, в аллее видимость была получше, чем на открытой местности. Ветки деревьев задерживали снег. Впереди замаячила темная громадина, и Нелли рванулась туда, надеясь успеть добраться до спасительного убежища раньше, чем какое-нибудь поваленное дерево пригвоздит ее к земле. Кто бы мог подумать, что отсутствие снега этой зимой обернется таким катаклизмом? Дверь пришлось искать на ощупь. Наконец Нелли обнаружила ручку и, надавив всем телом, ввалилась внутрь. Оранжерея строилась в соответствии с реалиями местных погодных условий. Теплица имела раздвижную решетку под куполом, а по бокам была обита листовым железом и деревом, благодаря чему даже тяжелый снежный покров не мог продавить крышу. Зарешеченные окошки, пропускавшие достаточно света, были защищены от бешеных порывов ветра. Захлопнув за собой дверь, Нелли словно оказалась в другом мире, где царили тишина и тепло. Долго же вы добирались, сестра, услышала Нелля голос, звук которого заставил ее подскочить от неожиданности. Она преодолела весь этот путь в поисках древлина, и сейчас он стоял перед ней, как ни в чем не бывало. Я заждался. Вы меня ждали? удивилась Неля. Ну, разумеется, я отправлял вам мысленные послания, и вы непременно должны были их понять. «Нам нужно поговорить». Только этого не хватало. Именно сейчас у нее нет никакого желания исполнять роль, назначенную пациентом. Нелля хотела лишь одного — переждать бурю и вернуться в здание, прихватив с собой загулявшего больного. «А я видел, как люди перелезали через забор». — доверительно сообщил Древлин, присаживаясь на крае шикатки с разлапистой пальмой. «Пациенты?» «Узники!» «За ними гнались подручные Дерки Нарала. «Ракитина?» — Древлин кивнул. «А меня они не заметили. Я спрятался. Если их поймают, то сожгут». «Что вы несёте, Валерий? Вы с ума сошли!» Произнеся эту фразу, Нелли прикусила язык. Она давала себе слово не говорить такого в присутствии пациентов. «И ничего не сошел, упрямо возразил волшебник. «Я сам видел!» «Да что вы видели-то?» Теряя самообладание, воскликнула она. Древлин посмотрел на нее странным взглядом из-под лобья. «То есть...» — произнес он после длинной паузы. Вы не в курсе, что этот странный дядя Боря устроил у себя крематорий? Что вы такое говорите? Я видел, как он вывозил залу. И что дальше? Он закапывает ее. И? Вы когда-нибудь видели, чтобы залу не разбрасывали под деревьями, а зарывали? Я все равно не понимаю. Говорю вам, сестра, там кости в этой зале потому-то он и увозит ее подальше но откуда вам это известно вы забыли о моих способностях нахмурился молодой человек начинается а она тоже было подумала что он говорит правду я хотел вас попросить сестра снять с меня рада хань зачем машинально спросила неля и едва не выругалась Неужели она начинает мыслить категориями душевно-больного человека? Чтобы я мог защитить себя и остальных, спокойно ответил Валерий. Вам не придется, едва сдерживая раздражение, сказала Неля. Для защиты есть мы. Вы имеете в виду сестер света? Тех одна из которых спит завом буйным отделением? «Интересно, как много знает этот волшебник?» — промелькнуло у нее в голове. Создается впечатление, что она впрямь обладает сверхъестественными способностями или просто чертовски наблюдателен. «А что вы говорили о крематории?» — спросила она. «У дяди Бори тут кочегарка». «И что?» «Хотите, сходим туда?» Скачив, Древлин размашистым шагом направился вглубь оранжереи. Нелли ничего не оставалось, как последовать за ним. За густыми кустами, покрытыми мелкими розовыми цветочками, оказалась небольшая дверка. «Погодите». Нелли схватила Древлина за рукав. «А вдруг дядя Боря там?» «Нет его!» — высвобождаясь, возразил мужчина. «В поселке он! А при такой погоде сегодня, скорее всего, и не вернется. Так вы идете. Внутри было темно, но внезапно зажегся тусклый свет. Древлин включил фонарь, стоявший на колченогом табурете. Они оказались в тесном помещении, заставленном ведрами, катками и заваленным каким-то хламом, о назначении которого можно только догадываться. Печь была старая, большая, с широченной заслонкой, в которую при желании вполне можно пролезть сейчас огонь в ней не горел однако стенки оставались теплыми видимо утром топил заметил древлин дотрагиваясь до кирпичей и что вы собирались мне показать с любопытством спросила неля озираясь присев на корточки перед печкой древлин распахнул заслонку неля заглянула внутрь не вижу ничего кроме золы констатировала она А я вам говорю, что он тут людей сжигает. Трупы, то есть, а кости вдоль забора хоронит. Кости-то, понимаете ли, не сгорает при такой температуре. Для этого больше жар нужен, как в крематории. А эта печка самая обычная. Нелля тяжело сглотнула. Возможно, даже, скорее всего, древлин бредит. Посттравматический синдром дает о себе знать, и парень даже в самом безобидном человеке видит злоумышленника. Но что, если в этом бреде присутствует доля правды? «Зачем дяде Боре сжигать трупы?» — спросила она. «И откуда они берутся?» «Не знаю», — Передернул плечами Валерий. «Я же сам-то не видел, как он их сжёт. Зато видел, где закапывал». «Покажете?» «Покажу. Только после такого снегопада мы вряд ли что обнаружим». «И то верно». Нелли оглянулась. «Что такое?» нахмурился Валерий. «Мне нужен какой-нибудь контейнер». «Зачем?» «Просто найдите, ладно?» Поднявшись, Древлин принялся обшаривать коморку. Вскоре он вернулся с ведерком. Видимо, старик хранил в нем удобрение. «Сойдет?» спросил мужчина, протягивая Нелли находку. «Вполне». Вооружившись кочергой, Неля сыпала туда немного золы. «Что вы хотите делать?» — поинтересовался Древлин. Его глаза в темноте сверкали, словно слюда. «Отдам Паратову», — подумала Неля. «Пусть проверит на предмет содержания человеческих останков». Вслух же она произнесла. «Надо исследовать эту золу». «Моя помощь нужна?» «Если понадобится, я попрошу». А теперь давайте-ка убираться отсюда, а то не равен час. Продолжать не потребовалось. Древлину и самому не терпелось покинуть коморку, сильно напоминающую логово колдуна. Не хватало, пожалуй, только пары летучих мышей под потолком. Мерное гудение ламп в оранжерее перекрывало завывание ветра снаружи, и здесь внутри было чертовски уютно, хотя это приятное ощущение омрачали мысли о зале. Если Древлен прав... Нет, даже думать об этом не хотелось. Пусть Паратов разбирается. Подойдя к двери, Нелли толкнула ее, намереваясь посмотреть, сколько снега нападало. Однако дверь не поддалась. «Нас завалило», — спокойно сказал Валерий, снова усаживаясь на катку. Он смотрелся удивительно органично среди всей этой зелени в своем цветастом халате не может быть покачала головой неля всего полчаса прошло а я говорю завалила ну ничего посидим тут подождем нас найдут когда-нибудь нали решила не паниковать раньше времени ну засыпала их снегом но дверь не открыть что с того дядя боря когда вернется из поселка обязательно их выпустят если, конечно, до того времени они сами не выберутся. А сейчас действительно нет смысла торопиться. Пока на улице творится такое светоприставление, добираться до корпусов небезопасно. Нелли уселась на перевернутое ведро. «Ну вот и правильно, сестра!» — похвалил Древлин, улыбаясь. «В здравом смысле вам не откажешь!» «И кто тут говорит о здравом смысле?» А какая разница, ведь сейчас они оба, и врач, и пациент в одинаковом положении. Так они сидели несколько минут, в полной тишине, нарушаемой лишь мерным гулом ламп, как вдруг Валерий вновь подал голос. «А скрипача теперь выпустят?» «Скрипача?» «Я слышал, как он играл». «Когда?» «Перед бурей». «Он что, звезда какая-то?» «Почему вы так решили?» «Ну, во-первых, он красавчик», — криво ухмыльнулся Древлин. «Правда, ему не мешало бы постричься, побриться, но это, как говорится, дело наживное. Ну, а во-вторых, он здорово пиликает на своей скрипочке. Я не любитель классики, знаете ли. не предпочитаю, но отличить... Г... Короче, плохое исполнение от хорошего вполне в состоянии». «Так его выпустят». Вы так говорите, Валерий, словно его, и вас здесь насильно держит, с упреком сказала Неля. А разве у меня есть выбор? И у него, наверное, нет. С виду он мужик нормальный, ни на кого не нападает, не кусается. Так скажите на милость, он тут за. Неожиданно древлен смолк и насторожился. Здесь кто-то есть, громким шепотом произнес он. Ничего не слышу, отозвалась Неля, однако ей стало неуютно. А я слышу, упрямо сказал он. Эй, выходи, выходи, а то пожалеешь. Не нагнетайте, Валерий, вздохнула Неля. Все равно она вас рада, хань. Тогда снимите его, приказным тоном потребовал пациент. Снимите, я сумею нас защитить. Он подошел и наклонился, подставляя шею. «Но что ты будешь делать? Может, если он почувствует себя свободным, станет поспокойнее?» Тяжело вздохнув, Нелли сделала пару пассов над его головой, как будто размыкала невидимый обруч. «Ну, все, объявила она. «Вы свободны». «Ох, спасибо, сестра!» — воскликнул мужчина, потирая шею, словно Нелли и в самом деле сняла с нее ермо. Выглядело это настолько правдоподобно, что, не зная Нелля его диагноза, непременно поверила бы. «Это там!» — ткнул он пальцем в другой конец оранжереи, где располагались ананасы, которыми так гордился дядя Боря. Катки, в которых они росли, были величиной собачью будку. «Не валяйте дурака, Валерий!» — начала Нелли, но тот уже несся прочь. Пришлось последовать за ним». На ходу ей пришла в голову неприятная мысль. А что, если в оранжереи спрятался кто-то из разбежавшихся пациентов? Древлину нельзя доверять на сто процентов, но, кажется, он упоминал, что кто-то перелезал через забор. А если это больные из буйного отделения? В обычной ситуации сбежать оттуда не так-то просто. Корпус режимный, и там полно охраны. Однако сейчас... Почти инстинктивно Неля схватила грабли, прислоненные к стенке. Вдруг придется защищаться. Тем временем Древлин был уже у ананасов. «Здесь!» — возвестил он. «Сюда!» Неля приблизилась. Сжавшись в комок, за одной из кадок сидело существо в серой больничной робе. Прикрыв голову руками, оно мелко дрожало, словно от холода. Не сразу, но Неля поняла, что перед ней женщина. Я же говорил, свысока взирая на нее, сказал древлин. Это потому что теперь на мне нет рода, Ханя! Скоро моя сила вернется. Я разнесу эти стены в мелкую гальку. Присев на корточки, Неля дотронулась до плеча пациентки. Та тихонько вскрикнула. В этом звуке было столько ужаса, что наля отпрянула. Ее внезапно захлестнула волна чужого горя. Не бойтесь! проговорила она вы в безопасности ну сестренка, послушай ее она дело говорит поддакнул древлин. Мы силы добра и никому не позволим тебя обидеть. Пальцы прижатые к склокоченной голове начали расслабляться. Женщина, будто брошенный в воду ёжик, стала распрямляться. Еще мгновение, и в Нелю впирился вполне осмысленный взгляд серо-голубых глаз. Вы потерялись, предположила Нелля. Правильно сделали, что сообразили спрятаться. Скоро нас найдут и вы вернетесь в палату. Вы из какого корпуса? Женщина молчала, но выражение затравленности на ее лице постепенно сменялось облегчением. «Я что-то вас не припомню», — продолжала щебетать Нелли, пытаясь вызвать пациентку на откровенность. «Как вас зовут?» «Зовут...» С трудом разжимая запекшиеся губы, пробормотала незнакомка, и Нелли показалось, что та не поняла вопроса, поэтому она повторила. «Ну да. Как ваше имя?» «Имя...» — Да, имя. Меня зовут Мария. — Мария? Отлично, вот и познакомились. А фамилия? Вы помните свою фамилию, дорогая? — Разумеется, помню, — сердито ответила пациентка. — Лычко. — Все это время Нелли сидела на корточках. Но при последних словах женщины потеряла равновесие и опрокинулась назад. Мария снова сжалась в комок, словно ожидая удара. «Эй, вы чего, сестра?» Помогая Нелли подняться, озабоченно спросил Древлин. Но Нелли, не обращая на него внимания, опять склонилась над незнакомкой. «Это вы, Мария Евграфовна?»